Глава 26. Она не смотрела вслед уходящему. Она поступила так, как должна была поступить, и чувствовала себя словно в миг между ударом и вспышкой боли. Зарылась руками в шарф и тут же пожалела, что согласилась его взять. От шарфа пахло гарретом. Тяжко и больно, но так было необходимо. К ней подошла упоенная грезами старшая родственница. Элейна задумалась, какой вывод сделала бы Андамака из зловещих осаевых книг. Если бы во сне пришла в потайную комнату князя и обнаружила целые века страниц, исписанных одной и той же жуткой рукой, на что бы ей мог намекать такой сон? «Наверное, на то, что князь Китамара не человек» что этот титул обширней и продолжительней, нежели люди, его временные обладатели, а также и то, что отдавать себя его величию отвратительно и обречено на утраты, что сила и право и высший из рангов дают тебе все, поскольку все у тебя забирают. Для этого ей не нужны были сны. Она уже знала об этом и так, Тишина между ними чересчур затянулась. Элейне пришлось ее нарушить. «Андамака?» «Элейна?» — откликнулась кузина. «Как ваше сердце?» «Дурацкий вопрос. Единственный имеющий смысл». «Бывало и лучше. Я уже...» «Я рассталась с кое-чем ценным, но так, чтобы потом притвориться будто бы добровольно». Кое-что отвергла сама, чтобы потом его у меня не отняли. Я уберегла его. Молю, чтобы уберегла. Она стиснула челюсти, не давая словам вырваться из горла, но их выплеснули наружу предательские глаза. Андамака взяла сестру за руку. Все хорошо. Что бы ни стряслось, все будет хорошо. Это скромное сопереживание оказалось непосильным. Илейна, повернувшись к родственнице, считай, упала ей на руки. Это глупо. Я не должна. Я должна быть счастлива. От чего? От того, что свободно. Кузина прищурилась. Вы порвали с? Да. Любой другой исход подверг бы его опасности. Проговоренное вслух становится истинным. Она защитила себя от него и его от себя, ведь так? Их общую ночь, минутку вне времени, вне течения жизни обоих не осквернит никакая грязь последующих событий. Элейна не исковеркает его судьбу, не станет причиной перемен к худу, и Гаррет не угодит в силки, уготованные ей при рождении. Стоя рука об руку, Двоюродные сестры молчали. Андамака вздохнула. Наверное, ненароком ушла в себя, вспоминая какой-то миг собственной жизни. Кого-то, кого знала тогда, а теперь уже нет. Утраты неизбежны у каждого. Элейна растроганно сжала ее ладонь. «Спасибо». Мысль Андамаки вернулась в действительность, и, как могла бы, наверное, мать, Она поцеловала Элейну в лоб. Вы уверены, что поступили правильно? Я княжна. Что мне еще было делать? Вы не стали бы первой имевшей любовника, произнесла Андамака, а потом рассмеялась. Помимо жены, Асай делил постели с другими женщинами. Об этом известно всем? Не сравнивайте. Потому что он был мужчиной? Да. Я в ином положении ином, но не безвыходном. Андамака положила ладонь на плечо Элейны, заставив отвернуться от бездны над городом и заглянула в глаза. Такой глубины в зрачках родственницы Элейна не ожидала увидеть и не могла объяснить. Андамака заговорила с напором едва ли не сердито. «Свою жизнь мы посвящаем нашему городу, вы и я». «За город мы выходим замуж. Городу мы приносим детей. Вручаем ему нашу семью и нашу кровь. Для нас это жертвенное призвание и наш долг. Но это не все, что есть мы. Вы должны сами брать удовольствие от жизни. Никто вам их не подарит». Она приостановилась, собираясь с мыслями. «Как его имя?» «Я не...» — пролепетала Элейна. «Мне никак нельзя», — подумала она. «Как мне произнести его имя, когда он еще так близко? Если я заговорю о нем, мне придется о нем подумать, а если подумаю, как я это переживу?» «Назовите его Гаррет», — сказала Элейна, понимая, что обречена. «Все превосходные соображения насчет защиты и безопасного расстояния...» Насчет того, что нельзя смешивать разные стороны жизни, страх перед необъяснимыми книгами, завуалированные угрозы Карсона и молчание отца, все рухнуло на земь, как порванный воздушный змей. Ступайте к своему Гарроту, не как Элейна Асаль, княжна и наследница. Ступайте как женщина к мужчине. Покажите, на что в вашей жизни ему разрешается притязать, а на что нет, и откройте в нем то, что вам послужит опорой». Ее слова вливались в рот, словно вино. В горле от них распускалось то же тепло, так же расслаблялись спина, живот и шея. Сказала бы то же самое мать, коли была бы жива. «Вы... А у вас...» выговорила Элейна. «Я имею в виду... вы сами...» Глаза Андамаки подернулись. Тягота и воспоминаний. Может быть, сожалений. Я тоже женщина. «Элейна!» Гаркнувший ее имя голос был как вторжение в сон. Элейне стало немного не по себе. Совестно или стыдно, будто ее застигли за каким-то сугубо интимным занятием. Проступая темным контуром на фоне огня, к ним направлялся Халев Карсон. Он казался не совсем воплоти, скорее тенью. Лицо его угрюмил страх или же нечто более глубокое, то, чего Елене не удалось до конца прочитать. «Кинт вас повсюду искал!» Зачем пронеслось в голове? Она сделала что-то не то? Из-за Гаррета? Тех книг? Им известно, что она их подслушала?» «Простите», — сказала она, не понимая, за что ее прощать. «Пожалуйста, срочно посетите отца», — сказал Халив, будто отдал приказ «выполняйте». Элейна кивнула и двинулась к костру на лестницу и вглубь громады дворца. Дышала она мелко и часто. Ей надо делать, как велено, найти отца, узнать, что ему нужно, чем она может помочь найти сама Лекинта Кинта и выяснить, чем вызвано его внимание. Ни того, ни другого она делать не собиралась. В ее воображении Гаррет отпал от нее, как брошенная в реку монетка. Она буквально видела, как он удаляется по склону старых ворот, либо минует красный въезд и растворяется в тени зеленой горки, а может, на бесчетных улочках камнерядья, выйдя из белых ворот. Она помчалась в главный чертог, перепрыгивая по две ступеньки, и мысли ее мчались впереди. Дворцовые стражи стоят у всех выходных дверей в каждом дворике. Он мог отправиться во освоясь любым из полудюжины проходов и коридоров. В великом зале голоса шумели грозовым шквалом. Сотни разговоров налетали, сталкивались, отдаваясь эхом от камня древних стен, тонули друг в друге, Так что любой, желавший, чтобы его расслышали, волей-неволей говорил громче. Кровь бурлила в жилах. Элейна оглядывалась, ища подсказки, в какую сторону он мог уйти. Беайя Рея сприжалась к Хардиду Маллоту, чтобы мужчина мог прокричать ей в ухо какой-то свой рассказ. Конни начала слегка пошатываясь и со стеклянными от вина глазами», шла под ручку с борозином жементаль в одну из боковых галерей. На пути Элейны закружилась инлистская танцовщица, превращая алый шелковый шарф во всполох пламени из бумажных роз, затем откатилась назад. В горле Элейны застрял раздражительный рык. Димня Аббасан поймала ее взгляд и, маня рукой, встала с сиденья у противоположной стены, Видно, решив пробиться сквозь толпу знатных тел и поговорить с Элейной именно тогда, когда нет времени на разговоры. Недели ночных скитаний сослужили хорошую службу. Элейна кивнула димней, двинувшись словно навстречу, а сама проскользнула в боковое ответвление, а оттуда в коридор, ведущий мимо кухонь на юг. Вдали от пира разноголосица быстро затихла. Она выбежала во двор, под открытое небо. Здесь в ожидании стояли кареты. Кони в упряжках цокали копытами и фыркали густым бледным паром, ждали приказов слуги всех великих домов и большинства меньших. Осматриваясь, печатала шаг и пара дворцовых охранников. Резко холодил воздух, и гаррета нигде не было. «Ты просила его уйти, и он ушел», — назидательно произнесла воображаемая мать. «Чего еще ты ждала от него?» Она подошла к одному из дворцовых. Широколицому мужчине с проседью в волосах. Он отвесил поклон. «Здесь был один стражник», — начала она. «Из ваших, но необычных, новенький. Он уже ушел?» «Здесь не проходило никого, кроме нас, Миледи», — ответил тот. Она постояла еще минуту, желая, чтоб Гаррет соткался из тени. Когда этого не случилось, повернула обратно. При приближении к главному залу до нее донеслись отзвуки пения. Нечистые звонкие голоса придворных артистов, но рокоты рев гостей, затянувших старую ханчийскую песню под аккомпанемент единственного барабана. Хор шумел весельем, счастливым праздником, Нет причин, почему от пения она должна была испытать еще большее одиночество, однако же испытала. Проще всего сейчас было уйти к себе в покое, но этого ей ничуть не хотелось. Опять тишина, уединение, растущее чувство бессилия и ужаса. С этой неопределенностью, со страхом она жаждала покончить больше всего, но не в силах была вообразить, каким образом. Присоединяться к пиру тоже совсем не хотелось. Не хотелось встречаться ни с Кинтом, ни с отцом. Не хотелось отвечать Андамаки, как все прошло. Сто человек, ждущих ее визита, чтобы увидеть ее и быть ею замеченными, заранее доводили Элейну до изнурения. Глаз привлекла вспышка Красного. Еще один стражник обходил галерею, вытянув руки по швам. Какой-то миг он казался очень похожим на Гаррета, и следующий миг тоже. Она застыла. Песня кончилась волною хохота и хлопков, над которой взвился голос отца, но слова вязли и тонули в общем гомоне. Она шагнула навстречу этому стражнику, навстречу Гаррету, почти сама того не желая. Ее скорее тянуло или она падала. Подняв взгляд, Гаррет принял замкнутый вид, приветствуя княжну формальным кивком, будто они незнакомы. «Ты еще здесь», — проговорила она. Он всплеснул руками, оправдываясь. «Полагается отстоять смену, иначе мне крепко влетит». У нее вырвался смех. Единственным теплым пятнышком посреди этой гиблой зимы. Сначала она нисколько не сомневалась, что отослав его, совершила правильный поступок, а теперь, не преуспев, почувствовала огромное облегчение. Где-то на галереях женский голос затянул новую песню. Мотив поддержал барабан. Голоса грянули, как ледоход по весне. Гаррет оглянулся через плечо, будто должен был куда-то вернуться. Она взяла его за рукав, повернулась и пошла, волоча его за собой, как куклу на нитке. Сопротивление продлилось недолго. В уме Элины заранее наметилась дорога через дворец. Если все ее похождения послужат лишь этой одной минуте, то множество долгих часов было потрачено ничуть не напрасно. Она сняла с крюка фонарь и повела молодого человека по заброшенной лестнице для прислуги вниз, к старым кухням, давно перестроенным под кладовые. Кровати и кресла, столы и молитвенные изваяния полузабытых богов, покрытые толстой рогожей от мышей пыли и времени, маячили золотом в тусклом свете. Единственные отпечатки в пыли были ее собственными. С прошлых ночных исследований. Гаррет высвободил рукав и вложил свою руку в ее две. Широкая ладонь с теплыми сильными пальцами могла обхватить их обе. Элейна нашла боковое ответвление и вновь повела его вниз. Стены здесь были тверже, не сложены из кирпича, но вырублены в природном камне утеса. Холодное дуновение сквозняка влекло ее все дальше. Маленькое помещение строилось для обороны. Из его незабранных окон... Солдат было эпохи мог запускать стрелы, камни, масло или дерьмов захватчиков, поднимающихся по тропинкам старых ворот. В углу окна вороны свели гнездо из сучков, палочек, соломы и одной линялой зеленой ленты. Сейчас птиц не было, вообще никого, только они вдвоем. Фонарина поставила на мощный каменный подоконник. Снизу с реки он будет смотреться звездой, засиявшей с пустого пятна небес. Воздух пропах мхом, холодом и мускусом улетевших птиц, точно сокрытый в центре города клочок леса. Элейна прислонилась к стене, раздумывая, с чего начать. Было столько всего, чем она уже не надеялась с ним поделиться. Губы Гаррета на ее губах оказались неожиданностью, но не потрясением. Шорох одежды был громче посвиста сквозняка. От Гаррета пахло дымом и мылом и чем-то еще неопознанным и приятным. Она почувствовала, как мысли сносит в сторону и слегка отстранила его ладонью. Его сопротивление продлилось недолго. С грустной улыбкой, словно принося извинения, он отступил. «Я только...» — проговорил он. «Если ты снова скажешь мне уйти, то я подумал...» «Надвигается что-то страшное», — сказала она. «Нет, наверное, что-то страшное уже здесь, но я не знаю, что это». Гаррет посерьезнел. «Тебе грозит беда?» «Не знаю». «Возможно». Отец от меня что-то скрывает, и я не понимаю причин. Я нашла книги в кабинете князя Асая, но что они значат, не разберусь. Калиф Карсон и Кинт обсуждали кровопролитие на зеленой горке, и я не знаю, к чему. Тут нет никого, кому можно довериться. Гаррет облокотился о подоконник подле пламеневшего огонька. Спиной к звездному небу и городу. Силуэт мужчины в окне как образ в повторяющемся сновидении. «Начни тогда сначала», — сказал он. «Я не хочу тебя в это втягивать. Не хочу, чтоб ты из-за меня пострадал. И я не хочу, но мир большой. Случается много разного. Словами ты не причинишь мне вреда, а дальше доверь мне выбирать за себя. По отношению к тебе я поступлю точно так же, и у нас все получится». «Тебе...» Не из-за чего страдать благородством. Мы невлюбленная пара. Не вздумай, заслоняя меня кидаться на нож, если вдруг сочтешь, что обязан. Я не та дама. Гаррет выставил ладонь прося тишины. Его взор был устремлен к ней, и в спокойных глазах не было страха. Ты поселилась во мне, сказал он. Как видно, немножко меня тоже в тебе поселилось чему я откровенно по уши рад. К тому и вернемся. Неважно, кто мы такие и кем еще станем, сейчас мы вместе подумаем над твоей бедой. Я буду верен тебе, как никому на свете, и никому не выдам твоих секретов. У меня на этот счет крайне ясная установка. «Я даже не знаю, люблю ли я или только в тебе нуждаюсь», — сказала она. Не полагайся на меня вслепую, этого мне не надо. Суть вот в чем: Я боготворю воздух, которым ты дышишь. Мои худшие сны — те, что манят пробуждением рядом с тобой. Ведь его все иначе. И пожелай ты иного, мне все равно ничего не поправить. Не я совершил этот выбор. Таков достался расклад. Но что бы мы ни делали, кем бы ни были, Все сладится, пока мы остаемся сами собой. В миру мы будем исполнять свои обязанности. Наедине будем нами и больше никем. Годится?» Элейна задумчиво сложила руки. Пламя фонаря вздрогнуло, а затем вытянулось высоко и ровно. Она услышала голос вихрастого учителя, как если бы тот сейчас сидел с ними. Это может быть община прихожан или артель работников, племя или целый народ. Может быть, что-то гораздо меньших размеров. Что ж, меньше того, что у них уже не бывает. Когда отец надел корону, личный кабинет князя Осая запирала железная дверь, и ни у кого не оказалось ключа. Никто поначалу не придал этому значения.